Глава 12 Знаток людских страстей. Амаль. «Не смей!» Мой вопль словно бы раздробился на множество звуков и взлетел над верхушками вековых деревьев. Мощный огненный сгусток сбил кинжал и обжёг самого предателя, отчего всё во мне сжалось от страха. Я утратила контроль над силой огненной стихии и едва не навредила Навиру, которого жаждала спасти. Его тени вихрем устремились к нам, но врезались в незримую стену, возведённую бесами. Сердце грохотало в груди, а ладони полыхали ожогами, пока Эрдене кричал на меня и обзывал дурой. Он схватил меня за локоть и потащил прочь, но я упрямо упиралась. Сотворённая предателем огненная волна устремилась к нам безудержной мощью. Я застыла от страха, когда пламя врезалось в барьер и осветило, казалось, весь лес. Лицо предателя вытянулось от изумления, и я с ужасом поняла, что он увидел нас. Это же понял и Эрдене. Он дёрнул меня на себя и ускорил шаг. «Эта мразь сейчас сожжёт всех нас, и никакие бесы не помогут!» — рычал он. Герш семенил следом, причитая. Нам с Эрдене было плевать на него. «Зачем ты влезла, дура?» «Он мог запомнить моё лицо». «Оно у меня запоминается людям, знаешь ли». Куда только делась вся его напускная вежливость. «Зачем ты метнул кинжал?» — шипела я в ответ, оглядываясь на Навиров через каждый шаг. Огненная стена высосала из предателя все силы, и тот мешком повалился на землю. К нему подскочил Ратнар, помогая подняться. Больше они не пытались прорваться сквозь преграду, а мы уходили всё дальше». «За тем, что этот гадёныш сжёг моих девочек и чуть не погубил меня самого!» — рявкнул Эрдене. В гневе он позабыл, как крепко вцепился в мой локоть. Если бы не толстая шерстяная ткань пальто, он мог бы сломать мне пару костей. «Ты ругал деревенских за неосторожность, а сам чуть не убил Навира!» Эрдене застыл на месте так внезапно, что я врезалась в его спину. «Иди, Герш». «Мы догоним», — сухо велел он, и глава общины послушно засеменил к деревне. Эрдене впился в меня тяжёлым взглядом и насмешливо произнёс. «Как складно вы говорите, достопочтенный Каан. Любой бы поверил, что вы переживаете не за Навиров, а за общину. Любой, но не я. Мне прекрасно известно, что за отношение у вас с этим лихомором». Воздух замер где-то в горле, запершил так, что я чудом не зашлась в кашле. Кто ещё знал о моём унижении? Неужто все обитатели пещеры? «Ты в чём-то меня обвиняешь?» — процедила я. «В том, что ваши чувства к Навиру мешают мне вершить суд». В Рыкердене явственно проступила угроза. «Когда это ты успел возомнить себя судьёй?» В ту ночь, когда охотился на группу Навиров и увидел его среди них. Тогда мною двигала месть за его грязную ложь вам, но когда я сам чудом не сдох, счёты превратились в личные. «Не смей трогать этого Навира!» Что-то взорвалось внутри, и я сделала шаг к Эрдоне, сжав кулаки. Каждая черточка его лица дышала гневом, слишком хорошо видимым даже в слабом свете луны. Он тоже сделал шаг навстречу, и теперь мы стояли так близко, что улавливали кожей сердитое дыхание друг друга. Я стушевалась от неожиданной близости. «А если трону?» Голос Орденеза звучал тише, но опаснее. «На Вир так дорог вам, что вы готовы отступиться от обещания отцу? Готовы спасти его, невзирая ни на что? Ты злишься, что я отобрала у тебя жертву?» «Злюсь, что эта недобитая жертва отобрала ваше сердце». Я подавилась колкостями, которые хотела метнуть в Вардене. Почему в его словах мне слышалась ревность? Мне ничего не смыслящей в любви и её уловках. У меня нет к нему чувств. Мой голос полнился праведным негодованием, но я бессовестно лгала. Затем мгновение, пока огненный сгусток летел на перерез кинжалу, Во мне обнажилось безнадёжное, сумасшедшее чувство. Чувство, которому я не могла подобрать имени. «Тогда позвольте мне догнать его и убить». Эрдене придвинулся ближе, и мой чуткий нос уловил терпкий аромат эфирных масел. «Не смей. Это приказ». «Вы же знаете, что я называю вас Кааном не всерьёз». Я хмыкнула и кивнула. Тогда должны понимать, что ваши приказы ничего не значат. Я продолжала молча сверлить РДН взглядом. Что он выкинет на этот раз? Если бросится за предателем, как мне его остановить? Разве что огнём. Но я не хотела этого. Я исполню ваш приказ, но не из уважения к титулу, который вы получите, а из уважения к вам самой. Спасибо. Выдохнула я, ощутив, как натянутое в струну тело расслабляется. Аромат Эрдене обволакивал свежестью и спокойствием, а сам он всё ещё дышал мне в лицо. Я бы предпочёл другую благодарность, но, боюсь, если попытаюсь поцеловать вас, то лишусь губы или вовсе превращусь в кучку обугленных костей. Я отшатнулась, застигнутая врасплох его поражающей откровенностью. «Не смей играть со мной в свои игры!» «Ничего не могу с собой поделать, когда вижу красивую женщину. А если эта женщина ещё и опасна, то и вовсе теряю голову». С усмешкой ответил Эрдене и нехотя отступил назад. «Ищи себе развлечения в другом месте», — пробурчала я, внезапно понимая, что за потрясением от слов Эрдене позабыла об ожогах. Увидев, как я дую на ладони, он взял мои руки и внимательно их осмотрел, после чего тоже подул. Я перегнул палку. «Прошу прощения, Каан». «Не называй меня так!» — рыкнула я и вырвала ладони из его пальцев. «Не буду. Обещаю». С этими словами Эрденео устремился обратно, к общине. Я в молчании поспешила за ним. Так мы брели несколько минут, не встретив больше ни одного Навира. И только неожиданный треск веток заставил нас тревожно замереть. Закусив губу от боли, я создала новый сгусток пламени и подбросила его в воздух. Он разросся над нашими головами, осветив деревья вокруг, за одним из которых угадывалась небольшая тень. И что самое главное, её не уводили прочь бесы. «Кто здесь? Выходи немедленно!» — велел Ордене. «Иначе я тебя сожгу!» — добавила я. Тень зашевелилась и всхлипнула. «Не сжигайте меня, прошу», — пролепетал дрожащий девичий голосок, и из-за дерева появилась его обладательница. Прячущейся тенью оказалась невысокая девушка в большом тулупе. Она тряслась всем телом, но шагала навстречу, повинуясь велению Эрдене. «Почему бесы позволили ей подойти так близко к нам?» «Кто ты такая?» — отрывисто поинтересовался Эрдене. «Меня зовут Нава. Я ведьма». «Откуда ты здесь?» «Я сбежала из деревни и пряталась здесь, а потом увидела вас. Вы тоже колдуны, я уже знаю». «Я ведьма, как и ты», — буркнула я, не упуская ни единого движения незнакомки. Она могла лишь прикидываться загнанным зайчишкой, а в следующий миг убить нас обоих. «Какое счастье, что я вас встретила и пошла следом!» — воскликнула Нава. «Меня ищут на Навиры». «Прошу, помогите мне. Вы ведь живёте в этом лесу. Я знаю, что здесь есть община колдунов, но так ни разу и не смогла отыскать её». «Что ты натворила?» — с подозрением спросил Эрдене. «Я...» Девушка стушевалась. «Отомстила обидчикам. Навиры защищают деревенских от меня, а не меня от них». «Как ты отомстила?» — требовательно продолжила я. «Я сожгла их дома» а того, кто взял меня силой, убила и закопала у кромки леса». Едва произнеся это, Нава разрыдалась и упала на колени. Мы с Ордене переглянулись. Можно ли доверять этой девчонке? Но и бросить её в лесу на растерзание Навиром было слишком жестоко. В конце концов, прикормленные бесы пропустили её к нам, значит, девчонка не враг. «Эй, ну что ты ноешь? Отомстила и отомстила». «Поднимайся и идём с нами». С этими словами Эрдене приблизился к Наве и протянул ей руку. Взгляд ведьмы застыл на его лице, хоть из груди всё ещё продолжали рваться хрипы. Она истерично закашлялась и вдруг влепила себе пощёчину. Я усмехнулась. Каждый успокаивался как мог. Надо бы запомнить этот способ. «Ну, ну, полегче. Не выношу, когда бьют красивых девушек». Даже если это делают сами красивые девушки. В голосе Эрдене послышалось искреннее веселье, и Нава доверчиво взяла его за руку, позволив поднять себя на ноги. Так мы и продолжили путь. Огненный сгусток, я, лелеющая свои ожоги, и Эрдене, всё ещё не отпустивший руку Навы. Ведьма семенила за ним, ничего не спрашивая, лишь иногда тихонько всхлипывая. Вскоре мы миновали кишащее змеями озеро Аждархи, и где-то внутри заворочилась смутная идея. Глядя на чёрную гладь озера, я вспомнила слова Герша о бесах и рассказ Мансура о связи Аждархи с последним Кааном Нарама. Эту идею следовало проверить. Мне даже пришло на ум подходящее существо. Правда, я понятия не имела, что или кто это. Сущий пустяк, право слово. Лишь когда озеро осталось далеко позади, мы позволили себе не смотреть под ноги, а Нава перестала поскуливать от страха. Вдалеке показались трепещущие огни факелов, освещавшие знакомую поляну в окружении корабельных сосен. Бревенчатые домишки встретили нас тёмными окнами, и только в доме Герша мягко горели свечи. Едва под ногами заскрипело крыльцо, как глава общины распахнул дверь. В руках он держал блюдце со свечой. «Наконец-то вы! А это кто?» — изумился герша внимательно изучая Наву. Та под его пытливым взглядом нахохлилась и поплотнее запахнула тулуп. «Это Нава. Её по всему лесу ищут Навиры. Приюти бедняжку на какое-то время, а дальше видно будет». Эрдене вроде и говорил по-дружески, но в его словах явственно читался приказ. Такое не скрыть весёлостью. Герш кивнул и посторонился. Мы гуськом прошли в комнату и усели за стол. «Есть хочешь?» — спросил Ордене у Навы, на что Талиш покачала головой. «А я бы поел. Герш, осталось у тебя что-нибудь после ужина?» «Похлёбка есть», — отозвался тот. «Сейчас в печь поставлю. Пущай подогреется». «И ты поешь». Велел Навердене и добавил, не обращая внимания на её протест. «Иначе я накормлю тебя через силу. Зелёная вся, как труп». Усевшись напротив ведьмы, я, наконец, рассмотрела её получше. Молоденькая, но, возможно, чуть старше меня, хотя при первом взгляде показалась мне совсем девчонкой. На бледном лице проступала тень от синяка под глазом, а на губе виднелась почти зажившая ссадина. «Тебя били?» — осведомилась я реще, чем требовалось. Нава едва заметно кивнула, но потом добавила. «Когда пропал тот, кого я убила, его дружки заподозрили меня и явились мстить. Навиры помогли мне, дали мазь. Она заживила мои раны». «Они знали, что ты убийца, но помогли?» — изумилась я. «Нет, они думали, что он пропал так же, как другие». Я рассказала правду только одному, когда он схватил меня в лесу. «Как же ты вырвалась? Эти стервятники свою добычу не упускают. Он отпустил меня и прикрыл тенью, чтобы не увидел напарник». «Тенью?» Рёбра будто бы уменьшились и сжали мою грудь клещами. «Да, Навир оказался лихомором. Уж он-то понимает, как плохо мне жилось в деревне. Их тоже все боятся и шарахаются, как от бесов». Нет слов, чтобы описать, как я ему благодарна. «Лихомором, говоришь?» Пробормотал Ирдене и перевёл на меня тяжёлый взгляд. «Какой замечательный Навир! Просто герой! Отпустил невинную девушку. Сам того не зная, отработал своё спасение». Я промолчала, отведя глаза. Предатель был полон неожиданностей и загадок. Он же Навир до самых потайных уголков души, но добровольно отпустил ведьму, место которой по их законам на рудниках. Почему он это сделал? Неужто пожалел бедняжку? Может, осталось в нём что-то, неиспоганенное Навирами? Вскоре Герш поставил перед нами три глиняные миски с пахнущей капустой похлёбкой. И только тут я почувствовала, что зверски голодна. Правда, взять в руки деревянную ложку у меня так и не получилось. «Герш, будь добр, позови вашу знахарку. Пусть принесёт мазь от ожогов». О Амаль Мансур болят руки», — велел Эрдене. Глава общины присмотрелся к моим малым ладоням и ужаснулся. «Вот какую плату берёт с вас магия», — буркнул он и торопливо выскочил на улицу. «Могу вас покормить, если позволите», — с издёвкой предложил Эрдене. «Замолчи и ешь». Нава улыбнулась, склонившись над тарелкой, а у меня в груди кольнула непрошенная ревность. Предатель предстал перед несчастной ведьмой героем, а я чего то скрипела зубами, хоть это и до смешного глупо. Вскоре Герш вернулся вместе с сонной молодой девчонкой, тощей и густо усыпанной веснушками. Медная коса выглядывала из-под большого серого платка, которым девица не только прикрыла голову, но и повязала вокруг талии вместо безрукавки. Она семенила за главой общины, прижимая к себе баночку с мазью и моток чистой материи для перевязки. Увидев нас, девица торопливо склонила голову. Даже не знаю, кого она испугалась больше, меня или РДН. Взгляд незнакомки с любопытством скользнул по Наве. «Это Лея, наша местная знахарка», — представил её Герш. Она поспешно опустилась передо мной на колени и открыла баночку с мазью. До моего нюха донёсся незнакомый запах трав. Мазь умиротворяла ожоги холодом. Лея обращалась с моими ладонями так бережно, словно они того и гляди разобьются, как хрусталь. Когда она закончилась перевязкой, я с тоской подумала о предстоящем бале. Придётся вновь надевать перчатки. «Когда состоится следующий ритуал питания Аждархи?» Тем временем поинтересовался у Герши Эрдене. «Через шесть дней». «Больше не смейте трогать деревенских. Если не справляетесь сами, я могу приводить волхатов. В них-то магии предостаточно». «Дело не в том, волхаты они или нет. Кормление высасывает из тела слишком много сил. Аждарха жаден, ему нужно много, чтобы пробудиться. Даже Мансур не вынес больше трёх раз». Устало отозвался Герш с опустившись рядом с Навой. К же мы не знаем, сколько лет этому змеиному царю. Чем он старше, тем больше жизненной силы ему требуется. Я могу помочь вам в следующий раз. Все присутствующие удивлённо уставились на меня, словно я предложила отрубить себе руку. Что? Разве я не должна помочь общей цели? И если вы запамятовали основы колдовской науки, то напоминаю, кровь ведьмы усиливает любой ритуал. Поэтому нас и называют продолжением природы. Эрдене, помолчав, ответил. «Хорошо, через шесть дней можете накормить Аждарху. Но только единожды. Почему? Вы же слышали, Герша? Змеиный царь забирает слишком много сил. Вы ведь не хотите умереть на берегу озера, такой же высушенной, как те девушки в Воросе, о великая ведьма?» Я отвела глаза, твёрдо решив, во что бы то ни стало выяснить, смогу ли накормить Аждарху больше одного раза. И обогнать Мансура. «Где вас насила? И что ты здесь вообще делаешь?» Шипела игла, обращаясь к ардене Меня она будто бы даже не заметила. «И почему у неё опять перемотаны руки?» «Нет, заметила». Мы с Эрдене вышли из камина вместе. «Ну да, он грациозно вышел, а я вновь вывалилась кулем». Советник Мансура решил исследовать имение Тира под покровом теней иглы и, возможно, даже остаться до конца балла. Меня его присутствие не очень-то радовало, но разве Эрдене слушался кого-нибудь, если сам того не желал? Потому что наша достопочтенная Амаль решила спасти Навира, который чуть не превратил меня в кусок печёного мяса. эрден Эрдене вновь метнул в меня тяжёлый взгляд и получил в ответ такой же. От иглы не укрылись наши переглядки. Фыркнув, она одарила меня ещё одной колкостью. «Кажется, я догадываюсь, кто этот Навир». Я выпрямилась во весь рост, не произведя впечатления ни на иглу, ни на Эрдене, и процедила. Если сейчас же не закройте рты, я вышвырну отсюда вас обоих. «Интересно, как ты объяснишь солдатам внезапно появившегося мужчину в своей спальне?» Не переставала веселиться игла. «Поверь, мне не нужно ничего объяснять. Они и слова не скажут, даже если обнаружат здесь десяток голых мужчин». «Ммм, так вы не против, чтобы я разделся?» в лес Эрдене. «После твоего шёлкового халата меня уже ничем не удивить». Игла метнула в меня очередной изумлённый взгляд, но рот захлопнула. За окном уже занимался рассвет, значит, времени на сон осталось немного. В полдень придёт портниха, чтобы закончить снарядом для сегодняшнего бала. Я позволила Игле уйти к себе немного поспать. Эрденэ же остался в моей спальне. Он не нашёл ничего лучше, кроме как стащить с себя кафтан, сбросить сапоги и улечься на устилавшая кровать парчёвая покрывала. «Ты забываешься, Эрдене!» — прорычала я, пихнув его в бок и зашипев от боли в ладони. «Я тебе не шлюха, чтобы спать в одной постели с мужчиной. Разве я способен обесчестить девушку за версту, пышущую благопристойностью?» «Меня глубоко ранит ваше недоверие». Эрдене приподнялся на локтях и возрился на меня бесконечно обиженным взглядом, придав лицу умилительно оскорблённое выражение. и «Язык бы тебе вырвать!» Буркнула я и с ужасом поняла, что не к месту зарделась. «Для моего языка есть применение получше, но вы настолько зашорены, что не осмелитесь и помыслить об этом. Готов поспорить, вы никогда не целовали мужчину». РДН этот разговор явно приносил удовольствие, мне же доставляла боль. Я отдала свой первый поцелуй как и глупое сердце, человеку, который ничего этого не заслуживал. Ирваная рана от его предательства всё сильнее ныла при каждом взгляде на губы, которые, казалось бы, целое столетие назад целовали мою шею. Эрдене видел во мне девицу, отчаянно берегущую свою честь, а у меня уже не осталось этой самой чести. Она играючи втоптана в грязь. «Пошёл ты к бесам!» Рыкнула я и, швырнув в лицо Эрдене, одолженный им кафтан, велела. «Чтобы духу твоего здесь не было, когда я вернусь. Меня есть кому охранять». Я выскочила из спальни и бросилась к ведущей из покоя в двери. Убаюканные утренней тишиной солдаты подскочили, словно мимо них пронёс сырой пчёл. Данир бросился следом, но я приказала оставить меня. Пылающий разум нуждался в свежем воздухе. Дом ещё умиротворённо спал. У парадного входа топтались двое беркутов, которых я тоже порядком напугала своим внезапным появлением. Они поспешили выпрямить спины и согнать с лиц сонное оцепенение. Я же мчалась прочь ото всех, стремясь убежать от самой себя. Но это оказалось бы невозможно, даже лети я как птица. Образ предателя и слова Эрдене всё равно меня догонят. Незаметно для самой себя я оказалась перед ранжерей Лиры. Незримая сила привела меня именно туда, где так много времени проводила невеста-предателя. Сжечь бы все её нежнолюбимые цветочки под корень. Пусть хрустальная девочка, проснувшись, обнаружит лишь угольки и золу. Пусть её сердце осыплется пеплом, как осыпалось моё, когда Ибнар обнял её, уткнувшись носом в густые русые волосы. Я устало рухнула на скамейку у стеклянной стены и вдохнула цветочный аромат, от которого тут же затошнило. Всё, что связано с Лирой, вызывало дурноту. Почему-то я решила остаться здесь, добровольно мучая себя, и просидела в этой бесовой оранжереи не меньше часа. Солнце уже давно взошло на прояснившемся небе, и менее воеводы ожило и загудело. Грядущий бал превратил обычно тихий особняк в бурлящее лавой жерло вулкана. Душа тянулась к ящику комода, где сиротливо лежала почти пустая баночка с каплями мансура. Я в который раз пообещала себе не пить их и вновь малодушно забыла о своём обещании. Ушёл ли Эрдене или самовольно остался ждать моего возвращения? Если бы не он, я бы уже бросилась за каплями, только бы они вновь затянули разошедшуюся рану в груди. Не ожидала увидеть вас здесь, Амаль. Мягкий голос Лиры напугал меня, словно вместо неё за моей спиной вдруг возник Айдан. Как она сумела подкрасться, так не слышно. Вот решила немного посидеть в тишине и одиночестве. Пробормотала я, невольно изучая сестру воды. Несмотря на раннее время, Лира выглядела безупречно. Из-под коричневой ротонды выглядывал подол бежевого бархатного платья. Руки защищали от холода перчатки до самых локтей. Голову венчала изящная шляпка, а прическа, разумеется, была идеальна. Образец белоярской дворянки, по-другому не скажешь. И рядом я потрёпанная и обожжённая, сонная и заплаканная, одетая в грубую мужскую одежду, на подошвах сапог грязь, руки замотаны какой-то ветошью. Бичура и так раша будет. «Вы плакали?» — осторожно спросила Лира, присаживаясь рядом. На её лице отразилось невыносимое для меня сочувствие. Я упрямо тряхнула головой и отвернулась. Лира какое-то время помолчала, но вскоре вновь заговорила. Я люблю приходить сюда рано утром и ухаживать за цветами. Иногда мне кажется, что они скучают без меня. Я с сомнением покосилась на блаженную сестрицу воеводы, но прикусила свой змеиный язык. Почему мне так отчаянно хотелось сделать ей больно? Будто слёзы Лиры могли облегчить мой гнев. Это не она нанесла мне рану, но мстить я жаждала именно ей. Наверное, за то, что она оказалась лучше меня. Когда мне совсем грустно, я могу просидеть в оранжерее полночи, призналась Лира. Вчера я провела здесь много часов. Почему? выдавила я. Я безумно скучаю по Амиру. Он был рядом, если это и вовсе можно так назвать, всего несколько дней, а прошлой ночью вновь уехал. На сегодняшнем балу я буду одна. Опять. Мне даже известно, куда он направился. Нечисть бы его сожрала. «Наша долгая разлука была для меня невыносима». От искренней печали в словах Лиры что-то противно заворчало внутри. Я даже не подозревала, где он. Тир загадочно отмалчивался, сказав лишь, что Амир отправлен на важное задание. Ратнар же только снисходительно ухмылялся. Я громко фыркнула, не потрудившись подобрать слов. «Вы обижены на него», — верно истолковало мои чувства Лира. «Тир заигрался», — и втянул в свою игру Амира, вынудил стать лазутчиком. «Дорогая Лира, неужели вы и вправду считаете, что этого человека насильно заставили втереться ко мне в доверие? Открою большую тайну. Ваш брат и ваш горячо любимый жених считали меня полоумной тварью, которая получает удовольствие от убийств и пыток». Лазутчик отправился ко мне за тем, чтобы выяснить, можно ли иметь со мной дело, а попутно пробрался в мой ближний круг, притворившись верным солдатом. Я доверила ему свою охрану. Рассказала о себе слишком многое из того, что не положено знать чужому человеку, а он всё это доложил Тиру. «Да я ради него...» «Ай...» Я одёрнула себя, поскольку не на шутку распалилась. Устала, махнула рукой и замолчала. «Что вы ради него...» Насторожилась Лира. На её простодушном лице проступило сомнение. «Спросите вашего ненаглядного, что за нечисть спасла ему жизнь и кто её привёл». «А мир был в опасности?» «Неужели он не рассказал вам о засаде в моей спальне? Ваш жених оказался на волосок от смерти, защищая меня». «В вашей спальне?» пробормотала Лира, рассматривая свои руки в бежевых перчатках. Неужели в моих словах её больше ничего не смущало? Например, то, что её обожаемый мир чудом не сдох. «Да, в спальне», — ухватившись за растерянность хрустальной девочки, припечатала я. «Что в этом удивительного? Ваш жених сопровождал меня везде, даже в моей собственной спальне». Почувствовав странное удовлетворение, я торопливо простилась с Лирой и отправилась в Освояси. Как выяснилось, даже самый паршивый день может пойти на лад, если найти слова, разящие в самое сердце хрустальных девочек. Стоило мне ступить в полумрак коридора второго этажа, как из тени вынырнула вездесущая игла. «Наконец-то ты от неё отделалась!» — буркнула она. «Ты всё это время следила за мной?» — возмутилась я. «Я же отправила тебя спать!» «Поспишь тут, когда все вокруг обсуждают, как злющая Амаль Кахир ураганом пронеслась по дому». «Я не успела даже дойти до своей койки, а уже наслушалась бабьих сплетен. Заметь, вся прислуга уверена, что ты поймала Тира с очередной девкой, и потому рвёшь и мечешь. Одна идиотка даже предположила, что ты убила соперницу». Задохнувшись от смеха, я согнулась пополам. «Дурная слава бежит впереди тебя», — пожала плечами игла и ухмыльнулась. «Я-то знаю, что это Эрдене довёл тебя до белого коленя. Он у нас мастер ломать людей через колено» глаза замолчала, ведь мы приблизились к покоям, где до сих пор несли караул Донир Туган. Они проводили меня беспокойными взорами, но спрашивать ни о чём не решились. Я с опаской заглянула в спальню в надежде скрыть от Иглы свою нервозность. К счастью, комната пустовала. Опальный гость внял приказу и убрался вон. «Куда делся РДН?» — изумилась Игла. «Ушёл». Я его выгнала. «И он послушался?» «Надо же, у тебя есть на него влияние. Обычная РДН никому не прислушивается». Я покосилась на иглу, но промолчала. «Не похоже, чтобы повелитель трупов прислушивался ко мне хотя бы краешком уха». Я сняла дублет, и прохлада, которую больше не разгонял погасший камин, забралась под рубашку. Замёрзшее и уставшее за ночь тело требовало горячей воды — Но все мысли о купальне вдруг вытеснул сложенный вдвое желтоватый листок бумаги, оставленный на кровати. Переведя взгляд, я заметила, что чернильница на столе стоит совсем не там, где была вечером. Эрдене не смог уйти, не оставив за собой последнего слова. Игла внимательно проследила за моим взглядом, но трогать письмо не решилась. Я развернула бумагу и вчиталась в строчки, исписанные витиеватым почерком словно писатель ДН учился в прошлом веке. «Не злитесь на меня, Амаль. Я всего лишь стремлюсь научить вас гордо отвечать мужчинам, которые стремятся смутить вас. Вы взрослая, красивая женщина и ещё не раз столкнётесь с подобными вольностями, ведь мужчины никогда не признают женское превосходство. Они увидят вашу стыдливость и неосведомлённость в любовных делах и не приминут воспользоваться этой слабостью. Вы краснеете и злитесь при любой двусмысленности, тем самым демонстрируя, куда вас можно ударить побольнее. Поверьте, многие мужчины на сегодняшнем приёме, какими бы благородными ни выглядели, на самом деле завсегдатые борделей. И я надеюсь, что вы никогда не узнаете, какие желания они воплощают там в жизнь. Ваш жених — известный на всю мир бабник. Не позвольте ему сделать вас одной из многих десятков. Искренне надеюсь, что столь ценными советами заслужил пылкий поцелуй. Я вновь пробежала глазами по витееватым строчкам и ошарашенно пробормотала. Откуда ему знать, что за желания здешние мужчины воплощают в борделях? «РДН — хозяин дома развлечений. Бордели с кабаком, если по-простому», — прозвучал совсем близко ответ. Уж не пыталась ли игла подсмотреть через моё плечо? Эрдене принимал у себя многих купцов и промышленников из Миреи, когда они заезжали по делам в норам и даже парочку дворян. Девушки и рассказывали ему, что за извращение на уме у благородных господ. «Так вот, где Эрдене находит тела для своих девочек», — воскликнула я. «В точку! У него в борделе есть два вида шлюх. Живые и почти живые. Совсем ужасающих он притащил к пещере». Это странно, но вместо ужаса я лишь подивилась изобретательности Эрдене. «Мало того, он сдаёт на верам тех, кто мешает Мансуру, и в благодарность те не трогают его бордель», добавила Игла, и я расхохоталась, чем здорово её удивила «Это просто гениально!» едва выдавила я сквозь смех. «Удивительный человек!» «Эрдене и не человек вовсе», — припечатала Игла. «Ты разве не слыхала о полудемонах?»